пляжной дикости и приличия. Один нормальный мужчина, катастрофически охладевший к стервозной жене при всей ее фотомодельной долготе и гламурности, признался мне, что в самые интимные моменты от холодности и пустоты его спасает чувство пляжа. Судя по семейным снимкам, это жаркое и соленое состояние навсегда связано у него с долговязой, похожей на олененка девушкой, которая не была еще тогда светской леди, еще не заявляла мужу «если ты голова, то я шея», а просто лежала вся мокрая, счастливая, рядом на пляжном полотенце, запыхавшись после обоюдного заплыва за какие-то немыслимые буйки. А другой мужчина, чуть-чуть нагловатый культуролог по фамилии Генис, восхваляя частные посейны, изругал пляжи. В них, говорит... Есть какая-то насильственная коммунальная публичность. Публичность, да, но про насильственную это он сильно загнул. Никакое одну минуточку насилия не заставит миллионы взрослых, вменяемых дам и господ со всего мира, 11 месяцев в году так деятельно готовиться к пляжному безделью, холить и прихорашивать стратегически значимые части тела, плюс предварительный загар, с ревнивым тщанием примерять купальники и темные очки Затариваться особо нежной косметикой и, наконец, срываться огромными стаями из натруженных своих континентальных городов, то заснеженных, то запыленных, в долгий, сонный, почти обморочный перелет, на исходе которого их ждет горизонтальное положение у воды под пальмами и зонтами, под голым солнцем и голыми взглядами чужаков. Тут вам с дикой любезностью тащат под нос, цветные коктейли со льдом. Вы говорите «но, no сэнкс», потому что ежу понятно, из какого крана этот лед наливают. Сразу козленочком станешь. Ну тогда закажите хотя бы за пару копеечек яхтинг и рафтинг и прочие надувные бананы у теха для всегда ЦПКО, где вы просто обязаны, перевернувшись, дружно ухохотаться. И тут же обязательно бродит красивый такой конь педальный, у которого где надо накачано где надо подбрита. Он уже заучил по-английски «I love you» и «beautiful», поэтому смело пасется между телами от зоны бикини до стринговой полосы, возбуждаясь под ножным кормом. Даже если первая и вторая скажут ему «Да пошел ты», то восьмая, конечно, замужняя, из Соликамска, с приятным волнением, уступит, и будет ей романтичное счастье с прощальной курортной слезой. Всего-то пять скоропостижных фрикций в гостиничной койке, а светлая память до скончания грустных целикамских лет. А дежурному принцу педального типа тоже приятно. Галочка в книге рекордов и циферка в личном зачете. Где еще, кроме пляжа, ты будешь лежа на спине смотреться в синюю перистую высоту с таким отважным произвольным допущением, что это не высота, а наоборот? Страшная бездонная глубина, и тебе уже конкретно хочется туда, и ты уже плавно планируешь, не в смысле служебной планерки, а как планер на восходящих теплых потоках. Значит так, пигируем аккуратно, минуя свору горластых чаек, погода летная, курс на Зюйдвест. И вдруг самый близкий твой человек, лежащий рядом, длинненькой нежной ступней, тихо-тихо трогает тебя, там, где еще в принципе не ступала нога человека. Дескать, ты куда без меня полетел? Вечером, накануне обратного перелета, волна с отливом уходит в открытое море, ну, типа, прощай, свободная стихия. Но стихия абсолютно отрешенно взирает на случайных заезжих людей, поскольку ей некогда. Она дико занята своим тяжким глубоководным делом, и при виде этой грандиозной работы как-то стрёмно жаловаться на судьбу или сочинять себе сладкие чувства, быть романтически несчастным и питаться подножным кормом. Ты ведь не конь педальный, так ведь?